Глава пятая. Я чем-то расстроил вас? Забеспокоился Спицын, заметив, что я впала в молчаливые раздумья. Честно сказать, да. Я подняла на него глаза. Расстроили? Чем же? Своими новостями. Вы про Валуева? Про него, Родимова? Я вздохнула. В комнате повисла напряжённая пауза. Оксана подала кофе. Себе, мне и Спицину. Я молча взяла чашку и откинулась в кресле. Какая связь между главой бандитом города и предстоящим тендером завода? Какую цель тут преследует господин Валуев по кличке Шрам? В моём представлении, ответ на этот вопрос был один. Шраму кто-то заплатил за участие. Его самого и его банду наняли. Я подняла глаза на Спицына, который сидел, ожидая продолжения разговора. Георгий Владимирович, давайте поговорим немного о намеченном аукционе. Давайте, согласился он. только вряд ли я смогу быть вам чем-нибудь полезным в тонкостях бизнеса я не разбираюсь вот и прекрасно подбодрила я его интересно выслушать мнение человека как бы со стороны ну что ж дёргей владимирович собрался с мыслями я представляю себе это дело так без смены города заприметили жирный куш и собираются из-за него вступить в схватку друг с другом. Кто-то, по словам Андрея Вениаминовича, уже вышел из игры. Осталось только трое. Вы знаете, о ком я говорю? Касаемо вашей работы, Георгий Владимирович, прервала я его излияние. Что-нибудь изменилось в сложившейся ситуации? Да, признался Спицын. Охрана Мелбанка и лично самого Мелихова усилена почти вдвое. Он сам настоял на этом. Безусловно. Андрей Вениаминович не стал скрывать от меня серьёзность положения и сказал, что надо удвоить бдительность. На самого Мелихова были покушения, продолжала допрос я. Нет. Но тут дело в том, что его оборону пробить невозможно. Я внимательно взглянула на Спицына. Последние слова здорово смахивали на бахвальство. Он как будто прочитав мои мысли, поспешил добавить: "Я не преувеличиваю, Женя. У меня вполне весомый стаж работы в этой области". "А где вы работали, если не секрет?" поинтересовалась я. Он не стал играть в прятки в Министерстве безопасности. Поэтому свою работу я строю на профессиональном уровне. Не каждый бизнесмен может похвастаться такой охраной, как у Мелихова. По-вашему, безопасность Сабаева или Челнакова вызывает сомнения? Разумеется. Я бы смог достать их без особого труда. Выходит, они относятся к предстоящему тендеру не так серьёзно, как Андрей Вениаминович. Я бы не сказал, помолчав, ответил Спицын. Мне доподлинно известно, что и Геннадий Петрович, и Виталий Игоревич тоже провели дополнительный инструктаж своих сотрудников и телохранителей. Но те не дотягивают в работе. до нужного уровня. А Сабаев и Челнаков об этом знают? Вы шутите, изумился Спицын. Они уверены в собственной безопасности. И ошибаются? Да. А если вы тоже ошибаетесь? Это исключено. В лице Георгия Владимировича появилась решимость и сосредоточенность. Я никогда не ошибаюсь. Странно, но его слова звучали убедительно. Я поверила в то, что к Мелехинову действительно невозможно подобраться. С другой стороны, подобная информация меня не особо радовала. Ни в силах достать Андрея Вениаминовича Если они поставили себе такую цель, люди Шрама ещё активнее начнут давить на Оксану. А здесь уже полномочия спицана заканчивались и начинались мои. У вас есть ко мне ещё какие-то вопросы? С готовностью откликнулся Георгий Владимирович. Да нет, пожалуй, это всё. Единственное Напоследок, скажите ещё вот что. Я сама чуть позже ознакомлюсь с папкой, которую вы принесли. Но хотелось бы узнать одну вещь заранее. Там есть хоть что-нибудь связывающее Шрама с Сабаевым или с Челнаковым? Ничего. Насколько мне известно, ни один из них не знаком с авторитетом города. то он у Спицына был извиняющийся. Как будто это он виноват в отсутствии данного знакомства. «Тогда вопросов у меня больше нет», – улыбнулась я. «Вы, Георгий Владимирович, и так сделали предостаточно. Большое вам спасибо». «Не за что», – он поднялся с кресла. «Я проводила его до двери, и там мы распрощались». Что? Дела мои плохи? Да? спросила Оксана, когда я вернулась в зал. Почему плохие? Я видела, что она и так расстроилась. Нормальные дела. Я села в кресло и раскрыла папку, которую оставил в спицын. Сначала шла подробнейшая информация о господине Сабаеве. Из написанного следовало что свою коммерческую деятельность Геннадий Петрович начал в 30 лет, причем не в нашем городе. Занимался он все время только и горным бизнесом и ресторанами. Его первым серьезным приобретением была бильярдная в городе Кизелюки. Затем он начал расширяться и, накопив приличный капитал, приехал из Кизелюков к нам в Тарасов. Что его потянуло сюда, сказать затрудняюсь. Обычный город, как и все остальные. На данный момент Собайву принадлежало шесть игорных заведений и восемь ресторанов. Но самым дорогостоящим и наиболее прибыльным из всех был Северянин. Личная жизнь у Собайва не сложилась. В свои 52 года он был холост и детей не имел. Репутация Геннадия Петровича ничем не была запятнана. Помимо биографии самого Сабаева в папке присутствовало досье на его ближайшее окружение. Пробежав глазами по всем пунктам, я не обнаружила ничего ценного. Вторая половина папки была отведена под личность Виталия Игоревича Челнакова. Он, как оказалось, был коренным тарасовцем и бизнес свой унаследовал от отца. У Виталия не было никаких личных заслуг. Сеть торговых предприятий, открытых отцом, он никоим образом не расширил, а пару магазинов даже умудрился потерять. Тем не менее, Челнаков продолжал слыть в городе королём торговли, потому как до сих пор оставался монополистом. Было ему всего 31 год. И к этому моменту он вступил уже во второй брак. От первого детей не имел, а вот во втором растарался. У Виталий Игоревича рос сын, которому сейчас уже было 3 года. Как и в случае с Сабаевым, далее имелась информация и об обеих жёнах, и о коллегах по работе. и о наиболее близких друзьях. Перечисленные имена и фамилии мне ни о чём не говорили, а вот в изложении биографии второй жены Виталия Игоревича один момент мне показался интересным. До вступления в брак с Чилнаковым Надежда работала главным бухгалтером на авиационном заводе. Это, конечно, могло быть и простым совпадением, а могло и иметь какое-то отношение к намеченному тендеру. Я отложила папку в сторону. Всё это время Оксана внимательно наблюдала за мной, не произнося ни слова. Наконец, заметив, что я закончила, не вытерпела и спросила: "Ну что там? Где? В папке?" Я пожала плечами. Обыкновенная информация. А Геннадий Петровичи? Я заметила, как при этом вопросе Мелихова вся подобралась. О нём и о Челнакове, ответила я. Челнакова я не знаю, мы говорили об этом. А что там о Сабаеве? Почему это тебя так интересует? Насторожило меня. Мне очень не хотелось бы, чтобы оказалось, что это всё его рук дело. Ты уже сомневаешься в его порядочности, подделы я, Оксана. Нет, но она замялась. Столько совпадений. Сколько? Я понимала, о чём она говорит, но мне хотелось услышать её собственное признание. Вчера нападение на меня было в карли величиком, а сегодня она подняла на меня глаза. Скажу вам честно, я звонила сегодня Сабаеву и говорила ему, что через пару часов подъеду к Северянину. Да, это наводит на размышления. Не правда ли? Я хитро прищурилась. Вы думаете, — Геннадий Петрович причастен к этому? — Я не могу ничего утверждать на сто процентов, Оксана. Совпадения случаются в жизни, но я склонна подозревать его. — Не могу поверить. Мелехова помрачнела. Я давно знаю Геннадия Петровича, и он всегда казался мне воплощением доброты и бесхитростности. Частенько нам приходится разочаровываться в близких знакомых, философски заметила я. Что делать? Это и есть жизнь. Обидно, вздохнула Оксана. Мне больше нечего было ответить, и, поднявшись с кресла, я сказала: "Побудь здесь. Я приму душ. Можно?" "Конечно. Никуда не убежишь." "Теперь нет." Она улыбнулась. "Обещаю. Я зашла в комнату, которую сама себе выбрала изначально, сняла парик с помощью вазелина и туалетной бумаги, избавилась от грима и лишь после этого, взяв полотенце, направилась в ванную. Получив огромное удовольствие от тёплого душа и пронежившись таким образом более получаса, я решила, что наступило время наведаться в соседнее помещение. босиком прошла в смежную комнату и первым делом нырнула в бассейн с чистейшей водой. Приятная прохлада охватила все тело. Проплавав минут пятнадцать, я уже собиралась было пройти к Мини с солярием, как дверь в комнату неожиданно открылась, и на порог шагнула Оксана в купальном костюме. «Простите», – сказала она, завидев меня. Я думала, вы уже легли спать. Это ты прости меня. Я вышла из бассейна. За то, что так бесс церемонно вторглась в твои владения. Ну что вы? Оксана и впрямь полностью переменилась. Чувствуете себя как дома? Не смогла справиться с искушением, призналась я. Здорово, у тебя здесь всё устроено. Это Виктор мне посоветовал, сказала Мелихова. Он у кого-то встречал подобное. Заходи, что же ты встала? Или я тебя смущаю? Нет, просто я подумала, что наоборот помешала вам. Брось, отмахнулась я, вдвоём веселее. Оксана уступила мне место в салярии, а сама прыгнула в бассейн. Через какое-то время мы поменялись местами. Уже сидя в сауне, я спросила Оксану: "Как ты думаешь, а твой Виктор не может иметь отношение ко всему происходящему?" При упоминании об Искандерве Мелехова погрустнела. "Нет", ответила она. "Нафига ему авиационный завод?" Я не об этом. Ведь насколько я понимаю, Виктор Искандеров тоже знаком с Сабаевым. Оксана, к счастью, не заметила моего промаха, ведь она не говорила мне о данном факте. Я базировалась только на случайно подслушанном телефонном разговоре. Знаком, подтвердила она. А что? Я подумала: а не является ли он связующим звеном между Геннадием Петровичем и бандой Шрама? «Виктор не может иметь ничего общего с таким человеком, как Шрам», – выдала Оксана. «А откуда ты знаешь?» «Он не такой». «В Сабаеве ты тоже раньше не сомневалась», – напомнила я. «Это разные вещи». Сабаев просто мой знакомый, а Виктор? Она запнулась. А Виктор твой жених. Закончила за неё я. Так? Так. Могу поспорить, что твой отец не одобрит такого выбора. Я сама решаю свою судьбу. Я очень сомневалась в этом. Личности подобные Оксане считали, что это так, а на поверку оказывалось совсем иначе. Я думаю, что касаемо Оксаниного брака, решающее слово будет всё-таки за Андреем Вениаминовичем. Но вслух этого не сказала. А на что живёт твой Виктор? Ему помогают родители. Невинно ответила Мелихова. Твой отец говорил мне то же самое, кивнула я. К этому он добавил, что средств у родителей Искандэрова не так уж много, что если Виктор нашёл способ доставать деньги иным путём, путём знакомства со Шрамом. Он на это не пойдёт. Полностью искоренить упрямство в душе Оксаны оказалось мне не под силу. Впрочем, я и не собиралась с ней спорить. Версия, только что предложенная мною, ни на чём не основывалась. Это было чистой воды предположение. Как давно ты знакомы с ним? С Виктором? Да. Почти год. Это небольшой срок. Смотря с какой стороны. Не согласилась Оксана. Ты даже не знаешь, чем он занимался раньше? Он мне рассказывал. И чем же? Я продолжала сыпать вопросами. Он учился в институте, пока его не выгнали. А он почти закончил обучение, но попался невыносимый преподаватель, который не взлюбил Виктора. По его протекции Витю и отчислили. А потом он попытался писать стихи, но его не принимали. Надо же, непризнанный и никем не понятый гений. Жертва государственного произвола. В глазах Оксаны, во всяком случае. Здорово же Искандерв запудрил мозги девчонке. Ладно, ты меня почти убедила. Я улыбнулась клиентке. Как насчёт того, чтобы пойти выпить кофе? Вы знаете, сколько уже времени, спросила она в ответ. Сколько? Часа 4 утра. В самом деле, удивилась я. Да, время за приятными ощущениями пролетело быстро и незаметно. Хотя бы можем и днём отоспаться, правда? Конечно, согласилась я. Если ты только никуда не собираешься. Никуда, замотала головой Мелихова. Я теперь ни шагу, пока не закончится вся эта история. Молодец, похвалила я. Пошли пить кофе. Для себя я уже решила, что завтра, во что бы то ни стало, познакомлюсь с Челнаковым. Вернее, уже сегодня. Тогда или подозриваемых появится уже двое, или полностью сосредоточу своё внимание на Сабаеве. Как говорится, нет худо без добра. Закутавшись в халаты, мы с Оксанной расположились в зале с чашками кофе в руках. На улице уже светало. Но попить прекрасного напитка нам не удалось. Вообще столь приятный момент после водных и банных процедур со встречи рассвета был безжалостно разрушен. Несмотря на расслабленность, краем уха я уловила какой-то скрежет у двери. Секундочку, сказала Оксане и, покинув мягкое кресло, устремилась в прихожую. Осторожно глянула в глазок, Брак клятие на лестничной площадке находились трое человек. Одного из них, стоявшего у перил и сжимавшего в руке пистолет, я узнала сразу. Это был Рубленный. Второй, незваный визитёр, парень с абсолютно лысым черепом, расположился ближе к двери. Третьего я не видела, но кто-то же ковырялся в дверном замке квартиры. Значит, он сидел на корточках у самого порога. Я вернулась в зал. К нам гости, сказала Мелиховой. Кто? Те самые. О, Боже! Она прикрыла рот рукой. Не волнуйся, мы справимся. Главное, не высовывайся. Второй команды Оксане не потребовалось. Она отбежала к кухонному столу и вжалась в угол. Я прошла в свою комнату и взяла револьвер. За одну, буквально за минуту, впрыгнула в джинсы и натянула свитер. Выглянула в окно. Во дворе стоял чёрный джип Чироки. Водитель, облокатившись о раскрытую дверку машины, курил. Рядом с автомобилем на скамеечке развалился батон. Приспокойно попивающий пиво из баночки. На этот раз бандиты были уверены в успехе. Ведь они предполагали, что Оксана одна и видит сейчас десятый сон. Захватить её, по их мнению, не представляло никаких проблем. В левой руке батона я также заметила мобильный телефон. Вот это мне уже не понравилось вызвать поддержку в случае неудачи ему ничего не стоило сунув револьвер за пояс я вышла в коридор тихо на цыпочках прошла к двери по пути бросила оксане иди переоденься она не стала спрашивать зачем да почему а послушно удалилась в спальню Входной замок щёлкнул. Я встала за косяк. Ребята уже проникли в квартиру. Какая комната? Донёсся до меня шёпот. Хрен её знает. Голос ответившего принадлежал Рубленому. Обычным всё. Только тихо. Валет, перережь телефонный шнур. Я осторожно выглянула из-за угла. Лысый шёл первым, за ним рубленый, замыкавший шествие как раз валет, потому что именно он щёлкнул лезвием выкинутого ножа, перерезая им провод. Наиболее опасным из всей пожаловавшей тройки был рубленый. Только у него в руках было огнестрельное оружие. Конечно, я могла застрелить его. проще простого. Но мне не хотелось поднимать шум. Батонс реагируют на выстрел мгновенно, и максимум через 20 минут здесь будет целая гвардия головорезов. Я вжалась в стену так, чтобы меня не было видно. Лысый прошёл мимо меня, не заметив. Я приготовилась к прыжку. И как только в поле моего зрения появился рубленый, я полеи метнулась на него, взвило снок и завернула руку с пистолетом за спину. Нажала на болевую точку, пистолет упал на пол. Я отшвырнула его ногой. В ту же секунду мне на спину прыгнул валет. Я отклонилась в сторону, и лезвие ножа про свистело рядом со мной. едва не задев ухо я перевернулась через голову и используя инерцию тела противника швырнула валета впереди себя он упал на спину и взвыл от боли я разогнулась лысый уже двигался на меня в его руке неизвестно откуда появилась цепь я отошла назад и инстинктивно Пошарила рукой вдоль стены, нащупала швабру, хоть какое-то, а все-таки оружие. К этому моменту на ноги поднялся и рубленный. Они вдвоем начали теснить меня к двери. Первым в атаку ринулся лысый. Размахнувшись цепью, он нацелился мне в лицо. Я подняла швабру. Цепь! Со свистом, рассекая воздух, ударилась о палку и обвелась вокруг нее. Именно этого момента я и ждала. Не теряя ни секунды, рванула швабру на себя и одновременно выбросила вперед ногу. Лысый налетел носом прямо на мою пятку. Руки его разжали цепь и схватились за лицо. На пол закапала кровь. Освободив швабру от пут, я сделала два шага вперед, из развороту врезало ею рубленным ему по голове. Этого ему оказалось достаточно. Он отлетел к стене и сполз по ней на пол уже без сознания. Всё той же швабры яткнула лысого в живот, и когда он согнулся, встретила его снизу кулаком в челюсть. Он опрокинулся на спину, как куль с песком. И затих. Ах, ты тварь! послышался голос сбоку. Это Ожел валет. Неугомонный попался товарищ. Я отбросила швабру. И без неё справлюсь. Валет приближался ко мне, выписывая своим ножом по воздуху всевозможные фигуры. Я ждала его, не двигаясь с места. Он ножом сделал выпад в область моей груди. Я, отклонившись, спокойно перехватила его руку и, вложив в свою правую ногу всю силу, на какую была способна, перенесла вес тела и вторглась ступнёй ему в коленную чашечку. Раздался характерный хруст, свидетельствовши об открытом переломе. Изуст, валет, готов был вырваться, душа раздирающий крик, но я вовремя врезала ему левым локтем в зубы, отправляя в глубокое беспомяство. Только после этого я выпустила его руку из захвата, и он плавно растянулся на полу рядышком со своими поденниками. Оксана позвала я Она высунула голову из двери спальни. — Что? Ты готова? — Готова. Она вышла и, заметив результат моей потасовки со шрамовскими подручными, попятилась назад. — Боже мой! Вы их убили? — Нет! Что ты? — Конечно, нет! Ребята просто переутомились. — Да! Но Мелиховой было сейчас не до юмора. И что нам теперь делать? спросила она. Надо уезжать отсюда, сказала я. Куда? Всё равно куда. Там на улице их ждут дружки, причём с телефоном. Нам нельзя здесь оставаться. Я поняла. Она заметно нервничала. В доме есть чёрный ход, Да, пойдемте покажу. Прежде чем покинуть квартиру, я вытащила на лестницу незадачливых дручунов. Оксана заперла дверь. Мы спустились вниз и через черный ход вышли сразу на проезжую часть. Причем черный ход оказался запертым. Пришлось немного повозиться с замком. Поймать такси в пятом часу утра было делом нелегким. Но нам всё-таки удалось это сделать. Куда? спросил нас водитель. Я перевела взгляд на Оксану. События последних суток здорово измотали её, от той Мелеховой, которую я видела позавчера первый раз в жизни, мало что осталось. К концу, вымученно произнесла она. Какой адрес? спросила я. Она назвала, и таксист тронулся с места. Я оглянулась назад, погони не было. Стало быть, батон все еще наслаждается пивком и в ус не дует. Пол шестого мы с Оксаной уже звонили в квартиру Андрея Вениаминовича. Дверь нам открыл Белобрыс и Верзила. Затрудняюсь сказать, какой из них двоих. Впрочем, это было и неважно. Мелихов уже встал и с удовольствием завтракал. Справа от него на табуреточке примостился второй близнец, телохранитель. Господи! Увидев нас, Андрей Вениаминович вскочил из-за стола. Что произошло? Много чего, ответила я. Оксана бросилась на шею отцу. и разрыдалась. Мельким бросив взгляд на стол Мелихова, я с тоской вспомнила, что так и не успела попить кофе. Давайте перейдём в комнату, предложил Андрей Вениаминович. Там вы мне обо всём расскажете. Обняв дочь за плечи, он вместе с ней первым прошёл в комнату. Вслед за ним двинулся тот парень, который до этого сидел на табурете. Второй остался в коридоре. Я зашла последней. Квартира у банкира была шикарная, но помпезность и показуха, как у Оксаны, здесь отсутствовали. «Говорите же, Женя!» – поторопил меня Мелехов, как только я расположилась на мягком диване. «А что тут рассказывать? На вашу дочь!» Андрей Вениаминович, открыли не шуточную охоту. И я думаю, вы уже знаете, чьих это рук дело. Да. Георгий Владимирович поставил меня в известность. За то время, пока мы с вами не виделись, на Оксану было совершено два покушения, продолжила я. Одно во дворе дома, другое где-то час назад, непосредственно в квартире. В квартире? Не поверил Мелихов. Не может быть. Факт. Не спеша, я поведала ему о событиях сегодняшней ночи. За всё время рассказа Андрей Вениаминович ни разу не перебил меня, слушал очень внимательно и напряжённо. Оксана тоже молчала. У неё, видимо, наступило состояние транса. То, что происходит Ужасно. Вынес резюме банкир, когда я умолкла. Полностью с вами согласна. И что вы намерены делать? Мелихов переводил взгляд с Оксаны на меня и обратно. Обороняться? Каким образом? Хороший вопрос. Знать бы ещё на него ответ. Так вы не знаете? Мелехов тревожился всё больше. Нет, честно ответила я. Сейчас я намеренна повидаться с Челнаковым, пока не знаю, что это даст, но нужно искать хоть какой-то выход из ситуации. До аукциона остаётся всё меньше и меньше времени, страсти накаляются. Я считаю, что цели озаобразней сейчас не ждать нападения, а самим предпринять контрдействия. И я разделяю ваше мнение. Поддержал меня Андрей Вениаминович. Возьмитесь за это, Женя. Я всё оплачу, сполна. Я поморщилась. Конечно, я не была альтруисткой, но в такой напряжённый момент разговор о деньгах показался мне неуместным. Впрочем, у Мелехова это мог быть просто крик отчаяния. Проблема в другом, Андрей Вениаминович, сказала я. Сейчас очень опасно оставлять Оксану одну, тем более в собственной квартире. А как же быть? От расстройства Мелихов потерял способность быстро соображать. Пусть она останется с вами. Максимум часика на полтора. Не оставляйте меня. Очнулась Оксана. Я перевела на неё взгляд. В глазах моей клиентки застыла неподдельная мольба. "Это ненадолго", уверила я Оксану. "Обещаю тебе. Я возьму тебя с собой в банк", сказал ей отец. "Можно?" Последний вопрос был уже ко мне. "Конечно", ответила я. "Когда вы выезжаете?" "Через полчаса". Я да, еду с вами. Провожу вас до банка, а потом отправлюсь к Челнакову. Всё равно он, если верить досе Георгий Владимирович, появляется на работе в начале восьмого. Ладно, так и поступим. Хотите позавтракать? предложил Мелихов. Это можно. Я не стала скромничать. Пойдёмте на кухню. Я с удовольствием попила кофе, съела пару бутербродов с чёрной икрой и кусочек торта. Можно было продолжать жить. В 15 минут седьмого мы всей дружной компанией отправились в Мелбанк. Поехали на двух машинах. Впереди в своём тёмно-синем BMW ехал Мелихов. Кроме него и водители Николая В салоне, как и при нашей первой встрече с банкиром, находились качки-близнецы. Один на переднем сиденье, другой с Мелеховым на заднем. Нам выделили другой автомобиль. Андрей Вениаминович предварительно позвонил куда-то и вызвал резерв. Мы с Оксаной уселись на заднее сиденье вишнёвого Opel. Помимо водителя к нашей компании присоединился ещё один джентльмен из Спицинской бригады. Парня с гориллаобразной внешностью навязал нам Мелихов в качестве дополнительной охраны в пути. Хотя я и пыталась убедить его, что в этом нет необходимости, но упрямство было семейной чертой Мелиховых. Вот таким тандемом мы и прибыли к месту работы Андрея Вениаминовича. Я много слышала о Мельбанке, но внутри этого заведения оказалось впервые. Вот где была не поддельная помпа. А состояние своего детища Мелихов очень заботился. Полы надраены до блеска, кругом зеркала. «Чистота и порядок повсюду!» Прямо как за границей, в самых престижных западных банках. Мелехов приветливо улыбнулся тем немногим служащим, кто в сей ранний час уже прибыл на работу. Сотрудники же прогибались перед ним в низком поклоне. Андрей Вениаминович, наверное, чувствовал себя в такие минуты королем. Телохранители довели нас до кабинета президента банка. Мелихов вставил ключ в замочную скважину, провернул его и любезно пропустил нас с Оксаной вперёд. Вот тут я и работаю, похвастал он передо мной. Внушительно, оценила я. Весь кабинет Андрея Вениаминовича отцвевал тёмно-зелёными тонами. Обивка на мебели тяжелые гардины и даже ковры. «Располагайтесь!» Мелихов кивнул на диванчик и, пройдя к рабочему столу, нажав кнопку селекторной связи, спросил в полголоса. «Зиночка, Георгий Владимирович уже пришел?» «Да, минут десять тому назад!» откликнулась секретарша, которую мы встретили в приемной. «Замечательно!» Мельхов довольно потер руки. «Пусть зайдет ко мне». «Хорошо», — ответила Зиночка. Андрей Вениаминович уже собирался отключить аппарат, как вдруг она добавила. «Кстати, шеф, вас уже с полчаса ожидает, Горностаев». «В самом деле?» — Мельхов вскинул брови. «А где же он?» «Пошел прогуляться по банку». засмеялась секретарша. Сказать, чтобы нашли его? Разумеется. Если бы я знал, что он приехал, был бы на работе уже в 4, пошутил Андрей Вениаминович. На этом он закончил свои переговоры и обернулся к нам. Сейчас мы узнаем новости о тендере из первых рук, так сказать. От кого? поинтересовалась я. От Горнастаева. Помните? Я вам рассказывала о нём. Это тот самый ваш друг, председатель Горком имущества? Совершенно верно. Он самый. Я сейчас познакомлю вас. Буду очень рада. Я не соврала. Мне действительно хотелось познакомиться с человеком в руках которого сосредоточились все нити грядущего аукциона даже челнаков отошёл на второй план